санкт-петербург россия суббота 16:23 минуты по московскому времени. Когда виктор прилетел в санкт-петербург, там был сильный мороз около-25 градусов. поэтому недолгое ожидание такси у аэропорта было мучительным. Виктор попросил водителя сделать теплее в салоне и отвезти его в лучшую гостиницу города. тот пробормотал что в машине и так жарко, Но Виктор показал ему в зеркало заднего вида 20 долларов, и водитель включил отопление на максимум. Такси везло их вглубь города, который виделся Виктору как город контраста. Новые современные небоскребы эры капитализма громоздились рядом с обветшавшими строениями советской эпохи. А между ними иногда неуместно стояли пережившие Великую войну величественные здания исторической России. Не менее контрастной была и погода Санкт-Петербурга. В разгар лета здесь могло быть не менее жарко, чем в Мадриде. А на пике зимы более холодное место надо было еще поискать. Гостиница была дорогой по питерским меркам, и это очень подходило Виктору. Он снял номер на неделю, хотя намеревался пробыть там не больше нескольких дней. Он всегда считал за лучшее, чтобы работники гостиниц как можно меньше знали о его планах. Другое такси повезло его на восток, и Виктор указывал водителю, как ехать до бара, затерянного в одном из промышленных районов города. С тех пор, как Виктор последний раз был в этом баре, его название сменилось, но Виктор надеялся, что его хозяева остались теми же. В баре Виктор заказал бокал своего любимого ржаного виски «Canadian Club» и сидел тихонько потягивая его маленькими глотками. Закончив, он жестом заказал вторую порцию Затем он обратился к бармену, говоря по-русски «бегло», с легким украинским акцентом. «Я хотел бы повидать Александра Наримова». Он сказал это так, словно ищет этого человека из чистого любопытства. И ему не важно, каким будет ответ. Однако молодой человек позади стойки явно напрягся. «Я когда-то знал его», — добавил Виктор, делая вид, что не замечает реакции бармена. Бармен покачал головой. «Я не знаю, кого вы имеете в виду. Он ведь по-прежнему владеет этим баром, верно?» «Не знаю». Бармен дал Виктору заказанной виски и отошел к другому концу стойки, где взял тряпку и стал вытирать и так чистую поверхность, временами поглядывая в сторону Виктора. Через несколько минут он подошел к телефону, стоящему на стойке. Виктор не мог не слышать, что говорит бармен, не видеть его губы. Разговор длился не больше 45 секунд. После чего бармен вернулся и продолжал протирать стойку. На Виктора он больше ни разу не взглянул, Отлично. Виктор полагал, что долго ждать ему не придется. Когда Виктор заканчивал третью порцию виски, в бар вошли двое. Оба были ростом выше 180 сантиметров и имели вид штангистов-тяжеловесов. У них была типичная для русских светлая кожа, щеки порозовели от мороза. Виктор отметил, что их длинные пальто служили не только для защиты от морозной питерской зимы. Краем глаза он наблюдал за ними хрустя чипсами. Они подошли к бару и пошептались с барменом. Тот ничего не налил им, но указал рукой на Виктора. Они неспешно направились к Виктору, без каких-либо признаков волнения. Явная самоуверенность, основанная на их габаритах. Совершенно ясно, что они представления не имели, с кем столкнуться. Когда их тень упала на Виктора, он повернулся на своем сиденье и поднял голову, чтобы посмотреть на них. — Кто вы? — спросил один. Его голос вызвал глухое эхо. Говорил он с сильным сибирским акцентом. По своему опыту Виктор знал, что сибиряки были особенно жесткой породой и без того жестких русских людей. «Я друг Александра Наримова». Сибиряк, в секунду, спросил. «Кого? Хозяина этого бара. Он больше не владеет им. Значит, вы знаете, о ком я говорю. Челюстные мышцы сибиряка напряглись. Наримов умер в прошлом году. Виктор испустил глубокий вздох». «Тогда примите мою благодарность за то, что вы пришли сюда лишь ради того, чтобы сказать мне об этом. Вы поистине очень добры». Сибиряк молчал, полуоткрыв рот. Он не мог понять, серьезен Виктор или издевается. «Что вам нужно от Наримова?» «Какая разница, если он мертв?» Сибиряк недоверчиво покачал головой, но в его глазах была угроза. «Ты кто такой, мать твою?» «Я друг Александра Наримова. Я сказал, что он умер, так что ты зря тратишь здесь время». — Я допиваю свой виски, — сказал Виктор, сделав жест в сторону пустого стакана. — Ты уже допил его, — сказал Сибиряк. — Боюсь, что мы расходимся во мнениях. С неожиданным для такого крупного мужчины проворством Сибиряк резко ударил стакан тыльной стороной ладони, и тот разбился о стену за стойкой. Все разговоры в баре прервались. Сибиряк самодовольно ухмылялся. — Теперь допил. — Так вы отведете меня к Наримову или нет? Сибиряк засмеялся. Виктор вздохнул. «Должен ли я это понимать как отказ?» «Как хочешь. Пожалуй, я пойду». Он встал. Сибиряк стоял перед ним. Другой парень позади. Сибиряк твердо смотрел на Виктора, а тот быстро опустил взгляд. Сибиряк громко вздохнул и ухмыльнулся, принимая это как знак покорности. Он сделал шаг в сторону, давая Виктору пройти. При этом он, подняв брови, смотрел на своего товарища. Тот кивнул в знак согласия. В этот момент на Виктора ни один из них не смотрел. Проходя мимо Сибиряка, Виктор поднял левую руку и резким движением ее назад нанес локтем удар в лицо Сибиряку. Он почувствовал, как нос того провалился. Сибиряк хрюкнул, из ноздрей брызнула кровь. Глаза наполнились слезами. Он без чувств провалился к стойке. Продолжая движение, Виктор обернулся и увидел, что второй парень достает из кармана пальто пистолет «Байкал». Ему лучше было бы схватить Виктора сзади. Но он этого не сделал, предпочтя достать пистолет. Это было ошибкой. Сделав шаг вперед, Виктор отбил пистолет в сторону, а правой рукой ударил парня в бок грудной клетки, где мало мышц, смягчающих удар. Ребра хрустнули, парень упал, задыхаясь, пистолет брякнулся о твердый пол. Виктор обернулся к сибиряку, который с трудом поднимался на ноги. Несмотря на разбитый нос, Он поспешно выхватывал из кармана пальто складной нож. Раскрыв его, сибиряк бросился на Виктора, но тот перехватил его запястье и локоть, вывернув тому руку. Сибиряк завопил, нож выпал из его руки. Виктор отпустил его руку и нанес удар в живот. Сибиряк только вздрогнул. Руки схватили Виктора за куртку, оторвали его от земли и швырнули. Приземление было жестким, но Виктор перекатился, чтобы смягчить удар. Он вскочил на ноги, когда сибиряк уже набрасывался на него. Виктор уклонился от двух последовательных ударов огромных кулаков сибиряка, так что тот, промахнувшись, потерял равновесие. Виктор пнул его сзади под колено, и сибиряк рухнул вперед. Пока он поднимался и оборачивался, Виктор подхватил с пола байкал. Удар его рукояткой в челюсть свалил сибиряка к ногам Виктора. Второй удар в висок дал гарантию, что он не сразу поднимется. Сунув руку под пальто сибиряка, Виктор извлек из его подмышечной кобуры второй пистолет, бросил его за стойку и огляделся. Все остальные посетители бара были ошеломлены, безмолвны и не двигались. Говорить им, чтобы они не создавали проблем, не было нужды. Виктор ткнул ствол пистолета в лицо Сибиряку. «Вставай — Вставай! Сибиряк выплюнул выбитые зубы и сумел подняться на ноги, держа одну руку под кровоточащим носом, а ладонь другой прижимая к виску. «Повернись и мордой на стойку!» — приказал Виктор. Сибиряк колебался. Он поднял руки. Виктор схватил его за волосы и прижал его лицо к стойке. Убедившись, что его разбитый нос, стукнулся о неё Сибиряк вскрикнул. Виктор прижал ствол к основанию его черепа. «Где Наримов?» Никакого ответа. Виктор еще ударил его лицом по стойке, так что тот снова заорал. «Где он?» Опять никакого ответа. Виктор крикнул. «Ты, за стойкой, дай мне бутылку водки!» Бармен, которому на вид было не больше 20 лет, возможно, никогда раньше не видел пистолета. Он был так напуган, что не мог пошевелиться. Виктор направил пистолет на него. «Давай, или я разукрашу стену твоими мозгами и сам возьму ее!» Других подбадриваний бармену не потребовалось. Виктор снова ткнул пистолетом в череп сибиряка. «В твоем пистолете 10 патронов, и если ты пошевелишься, я всажу их все в твою рожу, понял?» Молчание Виктор воспринял как подтверждение. Он отступил на шаг и взглянул на крупного русского, который лежал на полу. Тот корчился, прижав руки к груди, каждый вздох был мучением. Он явно не был способен что-либо предпринять. Не спуская глаз сибиряка, Виктор наклонился и подобрал складной нож. Повернув его острием лезвия вниз, он пронзил им ухо сибиряка, пригвоздив его к стойке. Не обращая внимания на его крики, Виктор взял у бармена бутылку водки и прошел к другому концу стойки. Там он зубами открыл бутылку и пошел обратно. Тонкой струйкой выливая водку на стойку. Дойдя до сибиряка, он вылил остаток водки ему на голову. Сибиряк задыхался, но не шевелился. При малейшем движении нож рвал его ухо дальше. Виктор посмотрел на бармена. «Дай зажигалку». Сибиряк смог простонать. «Нет». Виктор схватил нож и крутнул его, заставив Сибиряка завизжать. «Заткнись!» Бармен принес Виктору одноразовую зажигалку. «Неси ее на другой конец стойки!» Бармен с неохотой пошел туда. «Нет!» — снова прохрипел Сибиряк. «Пожалуйста!» «У тебя был шанс меньше мучиться!» Виктор держал пистолет прижатым к черепу Сибиряка и, намотав его волосы на пальцы левой руки, прижал его лицо к стойке. «Теперь мы будем действовать по-моему!» — сказал он. Сибиряк хрипел и корчился. Его большие руки вцепились в край стойки. На ее поверхности его кровь смешивалась с водкой. — Тебе предстоит сказать мне, где я могу найти Наримова, и для тебя будет лучше, если я тебе поверю. — Зажигай! — приказал Виктор бармену, а потом сказал Сибиряку. — У тебя есть 10 секунд до того, как ты превратишься в факел. Краем глаза Виктор видел, как бармен чиркнул зажигалкой и поднес маленький огонек к стойке. Водка загорелась, и синее пламя поползло к расширенному глазу сибиряка. 9 секунд!» — ровным голосом сказал Виктор. «Ладно, ладно, я все скажу!» — прокричал сибиряк. «Говори сейчас! Семь секунд!» «Депо Калари! Ты отведешь меня туда? 4 секунды!» «Да!» Виктор отпустил волосы сибиряка и выдернул нож из его уха. Тот подался назад... Его лицо оторвалось от стойки за секунду до того, как пламя добралось до него. Грузный мужчина споткнулся, потерял равновесие и упал на стол, подломившийся под его весом. Какое-то время он лежал среди обломков стола, ошеломленный, тяжело дыша. Когда он поднял взгляд, он увидел над собой Виктора. — Ну, — сказал Виктор, — чего мы ждем?